Тёплая долина в сезон дождей не оправдовала название. Зелёный дракон с сожалением промерил кончиком хвоста глубину лужи на месте своего любимого лербища, брезгливо стряхнул капли. "Они давно уже шарят по нашим базам данных", сказал чёрный дракон. "С какой целью скачивают информацию по древним технологиям, прямо из центрального информатория?" Я засек, что кто-то, незадолго до меня, интересовался конструкцией дирижаблей. Если бы не искал чего-то такого, ни за что бы не подумал на них. Кто их туда пустил? Во, эта песня! Им удалось перепрограммировать одного из киберов, обслуживающего библиотеку на орбитальный. Я двое суток выяснял, как. Гениальное по простоте решение. они разбили весь процесс на множество безобидных с виду операций. Каждый кибер выполнял какое-то одно простое действие и не знал, что до него делали другие. А в результате получилось то, что получилось. Не понял, как такое может быть? Никто не интересуется, чем занят и кибер у него под носом. Вот и он видит, что кибер копается в аппаратуре связи. Первая и последняя мысль что-то сломалось, и кибер чинит. А кибер меняет местами кабели А и Б. Зачем он это делает? Кибер не знает. Киберы не любопытны. Если инструкции исчерпывающие точны, кибер не будет выяснять откуда, куда и зачем идёт кабель. Приказ пришёл по компьютерной сети от другого кибера. Тут получил от третьего, а третий от дракона по имени, например, Дыриан. Правда, если разыскать этого третьего кибера, он скажет, что не получал и не передавал приказа. Ну кто же его будет разыскивать? Ну и что? А то, что в результате рокировки кабелей наши подопечные получают прямой доступ туда, куда им заглядывать нельзя, куда дракон может войти только по специальному разрешению. А потом, когда ему удалось перепрограммировать кибера, этот кибер восстановил всё как было, а потом почистил память всем киберам, которые хоть что-то знали. Осталась только видеозапись в чёрном ящике регистратора самой станции. Это мрак придумал. Нет, думаю, Конан. Я установил наблюдение за их информационным каналом. Второй раз такой трюк не пройдёт. Теперь мы будем знать, что их интересует. Кстати, чем они сейчас заняты? Огородничеством. Землю роют, грядку сажают. Зачем? Помнишь экспедицию на плато? Так вот, они решили повторить эксперимент с грядкой и взялись за дело с размахом. Водят землю на дирижаблях, создают пояс оазисов на расстоянии 10 км один от другого. У них 7 держабли задействовано довольно много народа. Каждый пятый или агроном, или имеет отношение к сельскому хозяйству. У них что-нибудь получится. Трудно сказать, всё зависит от вложенных усилий. В любом случае, при такой низкой плотности зелёных островков результат будет заметен через столетие. Не пойму, что-то не так. Люди никогда не думали на столетия вперед. Бугру это не надо, мраку это не надо. Может, это ответ на наш последний визит? Может, хитрая непонятная игра? В чем ее суть? Ты становишься параноиком. Спроси у них самих. К нам гости. Над Бугом, готовясь к посадке, неуклюже маневрировал дирижабль. Вынесенные на пилонах в сторону двигателя развернулись вертикально. Винты в решётчатых кожухах завращались быстрее, прижимая аппарат к земле. Гандула легла на траву. Некоторое время ничего не происходило, доносилось только чав-чав-чав какого-то механизма. Потом винты остановились. Открылся люк, и на землю спрыгнули пять человек в чёрных куртках и белых шлемах. Один из прилетевших расстегнул и снял шлем. Не может быть. Королева, ты ли это? удивился чёрный дракон. Вы ли это выли? буркнул под нос Тайсон. Он был не в духе. Здравствуйте. Я Мартауна, и мы к вам с официальным визитом, сместров в карьер начал Боугор. Драконы переглянулись и вежливо поклонились. Мои ребята говорили, что Дориан предлагал сотрудничество. Как вы себе представляете это сотрудничество, спросил Дориан. Мы, я имею в виду, люди, решили заняться экологией зоны. Разумеется, мы с удовольствием бы покинули эту планету, чтобы не путаться у вас под ногами. Но по некоторым причинам это затруднительно. Поэтому мы решили заняться расширением так называемого зелёного пятна. У нас могут быть свои планы. Относительно этой местности, и мы должны скоординировать усилия. Гос перебил Тайсон. Ты не в совете директоров. Говори по-человечески. Ну, Бугоров вопросительно посмотрел на драконов. Те дружно кивнули. Вы прилетели согласовать планы, где что сажать и договориться о техническом содействии. У нас проблемы с источниками энергии. Нефти на планете нет. Мы рассмотрели такие варианты: двигатель на древесном спирте, топливный элемент, работающий на кислороде и водороде, и аккумуляторы на сверхпроводимости. Есть ещё несколько вариантов. Например, нуль генераторы, но драконы почему-то считают их экологически небезопасными. И потом, ваше предубеждение против развития технологий на зоне. Короче, сказал Платан. Короче, вы даёте нам аккумуляторы, или мы в этом году строим завод по производству двигателей внутреннего сгорания, а в следующем по производству топливных элементов. А ещё через год сами делаем эти чёртовы аккумуляторы. Объяснил мрак. А если вы уйдёте из зоны, мы идём вслед за вами. Драконы переглянулись. Это похоже на ультиматум. Вы так Мне всё равно. Мы лишились двух дережаблей. В последнюю грозу сгорел ангар. Всё можно восстановить, но аккумуляторов у нас больше нет. Мы на распутье: или пойдём своим путём, или объединим усилия. Мрак развернулся и пошёл к дережаблю. Странный какой-то метод вести переговоры, удивился платан. Извините, «У нас по дороге сюда возникли разногласия по принципиальным вопросам», взволнованно сказал Бугор и тоже заторопился к дирижаблю. «Скандал в благородном семействе. А ты что скажешь, королева?» «Мне страшно», — Катрин нервно сжала руки. «Он хочет, чтобы вы ушли с зоны. Вы говорили в последний раз, что можете уйти. Вот он и добивается этого». Под угрозой Смирки все люди объединяются, и все-все будут в его власти. Я не знаю, как быть, голос её предательски задрожал. Понятно. А вы что думаете? Способен мрак на такое? Мрак на всё способен, буркнул Тайсон. Извините, нам нужно кое-что утрясти. Мы позднее поговорим. Извините. Тайсон схватил Конона за рукав и потащил к дережаблю. Кунун забоченно оглядывался. Иди, королева, тебя ждут, грустно произнёс Дорриан. А хочешь, так оставайся у нас, дело найдём, скучать не будешь. Я не могу его сейчас оставить. Вы не понимаете, как всё серьёзно. Катрин почти бегом устремилась к открытому люку гандолы. Оболочка дирижабля чуть заметно раздулась, пришли в движение винты. Неуклюжая машина оторвалась от земли и набирая высоту, скрылась за лесом. Кажется, часть вопросов прояснилась, сказал платан. Кажется, и только кажется. На самом деле их стало больше. Я прокручиваю запись на анализаторе. Мэр играет роль, заучил текст и толкает речь с трибуны. Его больше заботит красота предложения, чем смысл. В таких случаях анализатор не работает. Мрыку на самом деле нужны аккумуляторы на двигатели и экологию. Ему плевать. Он не блефует. Он верит, что они смогут открыть заводы, но это его не волнует. И он искренне верит, что если мы уйдём, ему будет легче. Остальные сами не понимают, что произошло. Ты говорил, идёт хитрая игра. Теперь я в этом убежден. Только не одна, а сразу несколько. Возможно, мы видим результат какого-то сложного компромисса. Покрути варианты на моделях. Королева права. Это очень серьезно. Серьезно не это. Это цветочки. Я сейчас роюсь в файлах общего доступа к говерменту. У них на самом деле разработан проект завода по производству технического спирта. Ты не можешь представить какой мощности Заставь дурака Богу молиться Так он лоб разобьет Они погубят зеленую зону Вырубят все леса Растащат чернозем мелкими кучками по пустыне Все погибнет Дориан, мы должны их остановить Мрак сошел с ума Он на самом деле хочет всех превратить в рабов И вон уже сотни дирижаблей Тысячи людей Мы припугнули его, что уйдём с зоны. Он ответил, что ускорит работы. И вот решил ускорить до такой степени, что погубит всё. Я не понимаю, откуда на нашу голову свалился этот человек. Чего он добивается? Надо срочно созвать совет, сегодня же, иначе будет поздно.